Глава 61. Европа, 1981-2012. «Было время, когда я вместе с кинозвездами и певцами входил в число людей, бывших объектом особого внимания», писал он в «Воспоминаниях» примерно в 1967-1968 годах, рассказывая о расхождениях с Гитлером возникших у него в начале 1944 года. Так он это запомнил и так представил собственный имидж, отражаемый другим человеком, то есть через любовь с ее муками и ненависть. Он подробно обрисовал свои ужасные ощущения от того, что вождь отдаляется от него, и вспыхивающий гнев, и ревность к тем, кто, по его предположениям, займет его место. Но место он не потерял. Вождь передал ему, что любит его по-прежнему, и он выжил и даже стал одной из звезд, с которыми себя сравнивает. Звездой, пусть и неоднозначной, но неоспоримой, объектом непомерной любви и ненависти, которые исключительные личности вызывают у подавляющего большинства, у тех, кто никому не может внушить ничего подобного и способен лишь испытывать эти чувства к редким избранным. И неважно, хороши эти избранные или дурны. После его неожиданного и счастливого ухода, последнего проявления его везения, поняв, что они уже никогда не напишут вместе ни одной из запланированных работ, историк решает еще раз рассказать о нем, но уже не просто в статье, а в книге. Она с головой окунается в приключения, в настоящее Эрлибнис, и начинает книгу о звезде, о человеке, который так хорошо написал о себе, что все его биографии напоминают смущающие читателя пересказы. У авторов это получается помимо воли, потому что они сражались с исходным текстом, пытались выявить содержащую в нем ложь, но это им не удавалось. В результате они все время терпели поражение, и автобиография побеждала биографии. Он описывал свою жизнь рядом с Гитлером и то, что он слышал насчет уничтожения евреев и решил пропускать мимо ушей. Вот, например, важная сцена с неким Гауляйтером, который призывал его не посещать ни один лагерь в Польше, а он не стал выяснять, о чем идет речь. И пусть его признания полны пропусков, преувеличений, искажения фактов ради того, чтобы попасть в тренд исторических победителей, и гарантировать себе положение звезды германской вины, вопреки этому все купюры и подтасовки и тщательно дозированные театральные эффекты кажутся при чтении более правдоподобными, чем сама правда, раскопанная специалистами-расследователями. Он блистательно аранжировал моральную дилемму любого историка. Как по возможности избежать суждений о пастериоре задним числом, по поводу изучаемой эпохи. И здравый смысл публики согласен с этим. Однако большинство обычно все же попадает в ловушку, а в случае Третьего Рейха это происходит особенно быстро, замечает Шпеер. Он понял, что историческая наука — это искусство войны, а историк — последнее звено всех этих войн, которые он постоянно изучает. И вовсе не как объективный наблюдатель, описывающий их, глядя из мирного времени, а как либо победитель, либо побежденный, втянутый в битву свидетельств и выбирающий лагерь, даже если утверждает прямо противоположное. Возможно, именно поэтому он спокойно и с некоторым презрением относился ко всем историкам, нападавшим на него из-за его прошлого хорошего нациста. Само это определение было придумано ради дискредитации его воспоминаний, и он спокойно поджидал таких исследователей, наблюдая за тем, как они, словно наивные воины армии воспоминаний, вторгаются на его территорию, знакомую ему до мельчайших подробностей. Ведь он — ветеран тотальной войны, любимец Адольфа Гитлера, чью роль массового убийцы номер один и одного из самых полных воплощений зла на Земле больше никто не оспаривает, если не считать дебильных приверженцев национал-социализм, ностальгирующих по нему и жалких отрицателей Холокоста. Как же эти историки могли сражаться с любимым ребенком величайшего специалиста по манипуляции, когда-либо выходившим на политическую сцену? Быть несчастной любовью дьявола — это не мелочь, особенно для него, горячего поклонника немецкого романтизма, о чем он сообщил историку в своем пьяном телефонном звонке, напомнив ей, что, в конце концов, он был архитектором и министром вооружения Гитлера. Сырине писала книгу 14 лет, то есть она прожила со своим героем почти столько же, сколько он прожил рядом с фюрером. Впрочем, на самом деле это не так, потому что даже мертвым Гитлер оккупировал сознание своего фаворита. Они были и оставались вместе, причем в гораздо большей степени чем они же когда-либо были со своими женщинами. Историк посещает последних, еще живых свидетелей отношений Гитлера и Шпеера, более или менее близко общавшихся с ними или одним из них. Она снова встречается с Маргрит и Хильдой, с тем самым другом детства и сотрудником, хранителем его архитектурных проектов и безотказным помощником в период тюремного заключения, который почувствовал себя окончательно преданным. Она познакомилась и подружилась с его личной секретаршей, подметив и оценив ее восхищение и человеком, которому она служила, и блеском их славных дней, например, ее восторг от приватного открытия новой рейхсканцелярии в январе 1939 года, от роскоши этого места, а еще страх в конце апреля 1945 года, когда ее дорогой министр сообщил, что хочет в последний раз повидаться с фюрером, и ту пощечину, которой она бы с удовольствием встретила его по возвращении, спросив в шутку, «Ну, что там новенького?» Историк поговорила с десятками человек, с издателем его воспоминаний, с пастором Джорджем Кассалисом, с женой и детьми раввина Рафаэля Гейтса, до сих пор болезненно воспринимавшими дружбу отца с этим нацистом, а также с сыном Карла Барта. Ещё она увиделась со многими бывшими эсэсовцами и сотрудниками Бюро проектирования и строительства в Берлине, в частности с Карлом Марией Хетлаге. Тем самым, что сказал Шпейру, что тот – несчастная любовь Гитлера. Она пообщалась с ними со всеми и сделала из этих бесед одну из двух главных составляющих своей работы, которая является не биографией, а гениальным поступком и поэтому лучшей из всех книг, посвященных Шпееру. Вторая составляющая, причем решающая, это рассказ о пребывании у него в гостях в 1978 году и об их отношениях до, во время и после их встречи. Вот это и есть гениальный поступок, а вовсе не энная биография, потому что она описала историю отношений между ней самой, историком и тогда еще живым объектом ее исследований, чудесное совмещение двух обычно разделяемых временных слоев, периода прожитого персонажами и последующего существования историков и их рассказов. В конце концов, профессиональные и личные мотивации тесно переплелись, и от их соприкосновения родилось нечто иное — романтический опыт. В поисках доказательств проницательный историк сливается с другой своей ипостасью, гораздо менее проницательной подругой, наперстницей противоречивых излияний человека, состоявшего в связи со злом, которое как раз и наделило его особой аурой с чем соглашается автор книги. А уж эта аура — основной источник магнетизма высокого, стройного, красивого человека с его воспитанностью, эрудицией и всеми моральными дилеммами. Она прочла его воспоминания и дневники, в течение трех недель она заставляла его говорить о том, что он пережил, что написал и сказал о пережитом а теперь, оставшись наедине с собственными воспоминаниями о нем, она возвратилась к собранным материалам, к воспоминаниям о воспоминаниях о воспоминаниях, ко всем этим бесчисленным бликующим повторам, от которых кружится голова. Сэрони не до конца отдавала себе в этом отчет, но, будучи рассказчицей, она, в свою очередь, становилась одним из персонажей действительно поразительной истории которая заслуживает не только этого определения, но и эпитета «Загадочная». Она придумала удачное название своей книги, вышедшей в 1995 году. «Альберт Шпейер. His Battle with Truth». Сноска. «Альберт Шпейер. Сражение с правдой». Когда ее читаешь, с самого начала наблюдаешь за этим сражением, которая, однако, дублируется поединком историка с рассказами, которые он ей представлял, битвой со всеми клонами, которых он последовательно выкладывал перед ней. Архитектор, министр, заключенный, потом окутанная тайной звезда за одним столом с ней. Книга включает и другие схватки. Со всем, что он написал и заявил, с его правдой и выдумками — по крайней мере, с некоторыми версиями выдумок. И, наконец, видишь сражение историка с самой собой и своими мотивами, цель которого — раскрыть загадку этого человека и полностью очистить ее от налета очарования и объективно изложить все факты, проникнув, в свою очередь, внутрь отношений между ним и Гитлером и сделав Шпеера одним персонажем среди прочих.